Машина, повернув влево, остановилась у массивных ворот. Тут же они открылись, и мы въехали на территорию нашего посольства. В тот памятный для меня день я впервые переступил порог нашего посольского дома в Берлине в качестве чрезвычайного и полномочного посла Советского Союза. Моим предшественником был Первухин, работал послом с 1958 года. Волнение не покидало меня в те минуты. Снова вспомнился 1945 год. Конец войны, миллионы погибших, среди них немало родных и близких, друзей и знакомых, и сникшие, подавленные тяжким грузом своих преступлений в нашей стране бывшие солдаты, гитлерского вермахта. В общем, тяжелые, грустные воспоминания одолевали меня в тот момент. Заснуть в ту ночь я так и не смог. А утром надо было знакомиться с коллективом, с новой обстановкой, с городом, в котором предстояло теперь жить и работать. Почти все сотрудники посольства хорошо владели немецким языком. Более или менее длительное время работали в ГДР неплохо разбирались в проблемах, входивших в их компетенцию. Они трудились, отдавая работе все свои силы, и я был им признателен за то, что с самого начала мог положиться на их знания, опыт и поддержку. 17 декабря состоялся мой визит министру иностранных дел ГДР Больцу, а на следующий день вручение верительных грамот председателя Государственного Совета ГДР Ульбрихту, с которым мы были знакомы и раньше. Состоялась дружеская беседа, в ходе которой он напомнил мне о нашей последней встрече в Варшаве, когда я, будучи там послом, приветствовал делегацию ГДР, возвращавшуюся из Москвы на родину. По прибытии в Берлин сразу же пришлось с головой уйти в работу а дел, если вернуться в обстановку тех лет, было предостаточно. В связи с намеченным на январь 1963 года шестым съездом СЕПГ планировался приезд в ГДР советской партийной делегации на высшем уровне, что требовало немедленного решения связанных с этим многочисленных вопросов. Дополнительные хлопоты были связаны С проявленной правящим бургомистром Западного Берлина Брантом инициативой относительно его возможной встречи с руководителем советской делегации, пребывающей на съезд, из ЦК КПСС требовали более полной информации о целях и намерениях правящего бургомистра, который одновременно являлся заместителем председателя СДПГ, пользовался растущим влиянием в партии и все чаще, в том числе и в публичных выступлениях, начинал высказывать соображения, заметно отличавшиеся от взглядов канцлера Аденаура и реваншистской линии официального Бонна. МИД СССР особо подчеркивал значение протокольно-политического обеспечения возможной поездки Бранта в столицу ГДР, учитывая разный подход сторон к вопросам связанным с международно-правовым положением западного Берлина. Одним словом, забот хватало. В то время в ГДР выявились негативные последствия неурожая 1961 года, когда производство зерновых в стране снизилось с 6,4 миллиона до 4,8 миллиона тонн, картофеля с 14,8 миллиона, до 8,4 миллиона, сахарной свеклы 6,8 миллиона до 4,7 миллиона, кормовых культур с 10,3 миллиона до 7,1 миллиона тонн. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 78 тысяч голов, свиней на 820 тысяч. Возникли Серьезные трудности со снабжением населения продуктами питания, особенно мясом и молоком. Западная пропаганда тогда утверждала, будто сокращение сельскохозяйственной продукции – результат кооперирования сельского хозяйства. Но, вопреки этим выдумкам, уже в следующем году –